голова 85. По прибытии Хакая на Айк катер абордажной команды, висевший на брюхе судна, словно некий паразит, был отцеплен и поставлен на отдельную стоянку. Что с ним делать дальше, не знали ни Берк, ни Мартинес. Самостоятельно подниматься с поверхности планеты катер не мог, и найти на него покупателей было трудно. Так он и стоял, оставаясь хранилищем оружия и личных вещей отряда штурмовиков. Именно за этим брошенным катером и наблюдал Энди панчина спрятавшись за посадочной опорой Хакая. Поняв, что на катере что-то происходит, он тотчас побежал искать Тони и нашел в камере, где тот вместе с шоколадным доком занимался ремонтом маслопроводов. По выражению лица панчина Тони сразу понял, что сообщник принес какую-то важную новость. «Салют, Энди!» — док поднял в грязную руку. «А почему не принес нам холодного морса?» «Извините, сэр, в другой раз. Опять кто не пришел посекретничать? Интересно, что у вас за секреты от меня?» Док перевел взгляд на своего напарника. Тони, как-то особенно тщательно вытиравший ветошью руки, потупился. «Прости, док, но я тебя бросаю». «Уходишь?» «Да, док». — Пойду в запас по контракту с Изиджоб. — А, ну понятно, — фыркнул шоколадный док. — Так, красотка кого хочешь уломает. — А этот цыпленок жареный, — он кивнул в сторону Панчина, — тоже на войну собрался? — Насчет войны не знаю, — уклончиво ответил Тони. — Но он тоже нашел себе другую работу. — Что творится? — покачал головой шоколадный док. «Может, и мне принять предложение того ресторанчика и остаться у него черным пугалом, а?» Тони невольно представил Дока сидящим в углу ресторанного зала и скучающим в ожидании нарушителей. «Ты чего улыбаешься?» — укоризненно спросил Док. «Представил, как ты работаешь в ресторане», — ответил Тони. Док кивнул. «Да, это смешно. Это действительно смешно. Поэтому я, конечно, останусь на Хакая. Здесь у меня каждая железка родная». Док ласково похлопал ладонью по маслопроводу. — Когда заберешь вещи? — Какие у меня вещи, док? — Ну, так принято говорить, — пожал плечами док. — Тогда завтра. — Понятно. Ну ладно, подойди к парнишке, а то он весь истомился. Тони подошел к панчину который и в самом деле как-то странно переминался с ноги на ногу. — Ты чего пританцовываешь? Такая важная новость? — спросил он. «Новость, конечно, важная, только я еще и в туалет хочу. Короче, были Берг, Мартинес и еще несколько человек. Они забрали из катера кое-какие личные вещи и свой ионный резак». «Резак? Именно резак. Интересно, для чего? Знаешь что, ты пока подумай, а я в гальюнс бегаю. Мочи нет терпеть. Игнус стрелой умчался».